Ольга Голотвина Старая женщина худого не присоветует «Эй, хозяева! Открывай живо! Вам прохожий, проезжий человек с добром да лаской явился! Вот сейчас избушку по бревнышку как раскатаю!» «Да открываю, открываю! И что тут за буян чудесит?» Кто на старуху с угрозами попер? Лежала бабушка на печи, никого не трогала. Ты, а р я с и н а еще лбом в дверь постучи. Только шлем сними, чтоб звонче стучалось. Садись, добрый молодец, на своего борзого коня и скачи, куда скакал, а меня не беспокой. Ты, старая, не шуми, тебе гость пришел. Ты его накорми, напои, в баньке попарь, спать уложи. А потом расспрашивай. Да за каким лешим мне тебя расспрашивать? Нужен ты мне, как зайцу коромысла. Тогда без расспросов накорми, напои и все прочее. А не то, как шмяк на тебя крыльцом, у к р ы место останется. А -а, -а, а, а поняла. Заходи в горницу, г о с т ю ш к о й желанный, долгожданный. Васена, растопи кабаньку. Это кто ж т а к о в о «Внучка твоя?» я в а с и л и с а т ы Нет, приемыш, ь ученица. А покуда банька топится, ты чарочку выпьешь, моченым яблочком закусишь, а после баньки и поужинаешь. И куда же тебя гость дорогой несло мимо моей избушки?» «Кощея уевать еду». «Ах ты, ох ты, верно, я старая догадалась». как глянула в оконце, так Васёня и сказала, а вон тот бравый богатырь Кощея воевать едет. и ш каков, кровь с молоком, широк размах в молодецких плечах. А ты пей, пей, нет отваги без браги. И говорю я Васёне, вот про кого в скорости будут по дорогам гуслиры песни петь. А ты, бабушка, знаешь дорогу до Чёрного замка? Да тут любая сорока укажет. Прямо пойдёшь в п и я в и ч ь е болото, упрёшься. Путь через него есть, вроде как даже вешки стояли, если до сих пор никто не повытаскивал. Ой, да ты не робей, иди напрямик. А в обход дорога есть, чтоб не через болото? Как дороги не быть? Налево пойдёшь, мимо пещеры пойдёшь, где змей горы надежил, покуда не сдох. Или не сдох... По сей день проживает. Ой, стара стала, путаюсь. А направо пойдёшь, там горы будут. Ты держи по тропочке налево, через карниз над пропастью. Дальше мостик будет, хороший такой. А что-то рухлявый вроде, так-то одна видимость. Иди, не бойся, старая женщина худого не присоветует. Да, ладно, доберусь. Да берёшься, валун ты наш несокрушимый, дубстый и росовый. Оттяпаешь кощейки уши по самые плечи. Хоть на бабах погадаю, хоть на квасной гуще разведу, а всё выйдет, что быть тебе новым бессмертным владыкою, хозяином чёрного замка. Владыкою? Ещё ч у г Лень мне править. Найду там телегу, нагружу золотом да каменьями самоцветными. И уеду домой. Неужто тебя, касатик, не предупредили? Чёрный замок не так-то прост. Впустить он тебя впустит, да не выпустит. Не увидишь больше света белого. Будешь по коридорам бродить, выход искать. Да только в каких комнатах не побываешь, всё равно выбредишь в зал, где стоит каменный трон и лежит железная корона. Да? Ну и ладно. «Владыкой быть тоже хорошо. Чё захочу, затем отправлю слуг своих верных. Буду сладко есть, меды пить, красных девушек целовать». «Ой, касатик, бессмертному-то придётся так жить, как чёрный замок повелит. Есть ты сможешь только с чёрной скатерти самобранки. Кто там вошёл? Ты, Васюна? Вот, не дай соврать». «Говорила я тебе про чёрную скатерть-самобранку в Кощеевом дворце». «А как же, бабушка? Я, помнится, ещё подумала, хорошо, что чёрная, реже стирать придётся». «Да чего её вообще стирать? Пованивает малость, э, так за запахами от еды этого не учуять. Зато на ней столько явств по хозяйскому велению появляется. Хвосты мышиные, глаза жабьи, лапы вороньи с тушёными поганками». У Кащея любимое лакомство — тухлявка вертолючая. Ой, редкое блюдо. Долго стряпается. Вот, послушай, как его готовят. Тёмной полночью на самом дальнем болоте... Через четверть часа. А тогда и к столу можно подавать... Ох, касатик, чего ты зелёный такой? Вот, скушай, мочёное яблочко Уйди, бабка, со своими яблочками У меня и те, что раньше съел, <гм? мас> назад в горло просятся <плодцов> Эй, а чё это твоя ученица хихикает? А, а я не хихикаю, дяденька, я слезами горькими давлюсь <плодцов> И чего это ты, девонька, слёзы ударилась? Отмысли, дяденька, про черный замок. Бабушка, надежда, ты моя и защита. Когда я в возраст войду, не отдавай меня к о щ е е в о п о с т е л ь н и ц е Боюсь я. и ш ты о чем? А я вот слыхал, что к о щ е е в к н я з ь е да цари из подневольных земель. Каждый год присылают красавиц, что лебеди белы. е На тебя к о щ е й не глянет». Ну, присылают и что. Мне, дяденька, верные люди сказывали, как войдет такая лебедь в черный замок, так в р а с чудищем оборачивается. На голове рога, на заднице хвост, в кожах, как у стриженной овцы, а м о р д а лягушачьи. Не хочу. Бабка, твоя девчонка правду говорит? Э, ну да, черный замок всех под себя переделывает. Он сам знает, какой красота быть должна. «Это что же получается? Я с такими страшилами во любви жить должен?» «Ой, ну не кричи, касатик. Тебе все равно будет, есть у них хвосты или нету, потому как моченьки твоей на них все равно не хватит. За бессмертие платить приходится, молодостью да здоровьем». Сразу состаришься, в боку колотьё начнётся, спинушку заломит, ноженьки сведёт. Ты тогда слуг своих за мной пошли. Я сразу прибегу с пиявками, с мазями из яду змейного и с настойками на мухоморчике. Ты меня слушай, старая женщина худого не присоветует. Да иди ты к водяному под корягу со своими советами. Я тот чёрный замок по камешку разнесу. — Ай, разнеси, касатик, разнеси. Дело достойное, богатырское. Тысячу годочков крушить будешь, на тысячный сломаешь. Тут, правда, твоему бессмертию и конец придет. Помрешь ты, зато былину сложат. — Нужна мне та былина, как ч и р и на заду. Раздумал я бабка к о щ а я воевать. Говоришь, слева от болота змей Горыны живет? Вот он отведает моего меча. «Как скажешь, так и будет неукротимый ты наш. Дам тебе только один совет. Как увидишь по дороге дикую мяту, не поленись, с коня сойти собери. За пазуху напихай побольше, за пояс заткни, коню под седло д да о за узду». «Это еще зачем?» «Ты, касатик, не спрашивай, ты делай. с и л ь н а эта трава старая женщина плохого не присоветует». Ещё через четверть часа. Эй, катись, яблочко, по серебряному блюдечку. Покажи мне чёрный замок, покажи к о щ е у ш к у на каменном троне в железной короне. Ох, вот и ты, сокол мой! Привет, подруга. Что, снова у меня развлечение перехватило? Которого богатыря от меня отводишь? э т о г о «Шестого. Василиса, баньку больше не топи. А я бабушка и не начинала. У тебя ни один богатырь до баньки не досиживал». «Ох, яга. Умна у тебя ученица растет. И подпевала тебе складно». «А ты откуда знаешь? Опять греховодник за нами двумя бабами подглядывал. Мало тебе своих раскрасавиц?» «Не за бабами». «За богатырём. Мои вороны его ещё за медвежьим урочищем углядели. Оттуда за ним и слежу. Давно ни с кем не дрался. А тут случай размяться». «Ты недавно на охоте размялся. Мне птицы сказывали, неделю со слугами верными по лесам з в е р ю огонял. Медведя ножом убил. Кабана на копьё взял». «Было дело». Много дичи з а п о л е в а л и и р устрою. Слуги мне угодили из земли французской, из города Парижа. Украли повара знаменитого, м и с ь е Фон Дю, в е л е т себя звать шеф-кулинар. Уж такие слова говорит, прямо заклинание, профитроли де блан-манже. Фуа-гра да т о р т и в л е т Вот наперу себя и покажет. Сделай милость, е г а Зайди в гости. Отведай блюд заморских. Ой, зайду. Люблю вкусно поесть. Особливо для тебя. Накажу ему сготовить тухлявку вертлючую. Я тебя слушал да запоминал. как ее стряпать. Тьфу на тебя, злыдень старый, п а к о с н и к костлявый, чтоб тебя перевернуло д да о подбросило, чтоб тебе ни дня, ни ночи, ни дна, ни покрышки, ни жизни, ни смерти, чтоб тебе не елось, не пилось, не хотелось, не моглось. Забудь про эту тухлявку, слышишь? Забудь. Забуду, если ответишь на вопрос. Ну, смотря на какой. «Осторожничаешь? Вопрос простой. Почему ты, богатырю, велела дикой мятой обвешаться?» я а, -а, а на этот отвечу. Змей Горыныч, сосед дорогой, пристрастился ч е л о в е ч и н у иконину жрать с мятой. Говорит, совсем вкус другой и запах п р и л ь с т и т е л ь н ы й Так чтобы ему мяту по лесу не искать...» Пускай дичина придет уже с приправами, Ха, ведь старая женщина, она худого не присоветует. Ольга Голотвина. Старая женщина худого не присоветует. Читали Елена ф е д о р и в и Иван Савоськин.